Глава 8. Ближайшую ночь Харарет провела в Хартфилде. Поскольку в последние несколько недель она ночевала в доме Вудхаусофов чаще, нежели у себя, в её распоряжение отдали отдельную спальню. Эмма полагала, что для подруги будет во всех отношениях лучше и безопасней, если она пока будет проводить в поместье как можно больше времени. На утро ей пришлось пойти на час-два к миссис Годдерт. Однако было решено, что затем она погостит в Хартфилде несколько дней к ряду. В её отсутствие в Удхаусоф навестил мистер Найтли. Посидев немного в гостиной, он горячо поддерживаемый Эммой Убедил её папеньку не откладывать заранее задуманную прогулку, что, однако, противоречило правилам старика, как учтивого и гостеприимного хозяина. Всякий заметил бы, доходившее до смешного, несходство между пространными извинениями церемонного мистера Вудхауса и короткими решительными ответами прямодушного мистера Найтли. Смею надеяться, вы меня простите и не сочтёте моё поведение слишком уж бестактным, если я, воспользовавшись советом Эммы, выйду погулять четверть часика. Полагаю, мне лучше сделать мой скромный мацион именно теперь, пока солнце светит. Ежели оно скроется, я лишён буду такой возможности. Вы уж простите меня, мистер Найтли, что обхожусь с вами эдак попросту. Мы люди старые и больные, порой позволяем себе быть неучтивыми. Мой дорогой, вы так церемонитесь со мною, будто я вам чужой. Оставляю вам дочь, которая приотлично меня заменит. Она счастливо будет развлечь вас, а за сим, покорнейше прошу меня извинить и отправляюсь на свой зимний мацеон. Разيكا 3 пройдусь туда-сюда по аллейке. Это правильно, сэр. И я просил бы вас, мистер Найтли, составить мне компанию, однако хожу очень медленно, и вам быстро наскучит меня сопровождать. К тому же, впереди у вас другая прогулка, и весьма длинная, в аббатство Донвелл. Благодарю вас, сэр. Благодарю. Я и вправду собираюсь уходить, теперь же. Чем ранее вы отправитесь, тем лучше. Позвольте я подам вам пальто и открою дверь в сад. Мистер Вудхаус Наконец вышел. Однако мистер Найтли, вместо того, чтобы тотчас тоже уйти, снова сел, явно расположенный к продолжению беседы, и заговорил с Эммой о Харриет, причем благосклоннее, чем когда-либо прежде. Я не ценю красоту мисс Смит так же высоко, как вы, но она прямилое создание, и нрав у ней добрый, насколько могу судить. Достоинство её и недостатки зависят во многом от того, кто с ней рядом. Попади она в хорошие руки, из неё выйдет достойная женщина. Я рада, что вы так говорите. Ну а добрые руки, надеюсь, не заставят себя долго ждать. Полностью Эмма. Я знаю, как вам не терпится получить комплимент, а потому скажу, что вы в самом деле усовершенствовали вашу подругу. Теперь она более не хихикает, как школьница, и это, безусловно, ваша заслуга. «Спасибо. Я бы очень огорчилась, если бы мне не удалось принести ей некоторую пользу. Однако вы не часто балуете меня похвалой». «Вы сказали, что опять ждете мисс Смит сегодня?» «С минут на минуту. Она уже отсутствует дольше, чем предполагала». «Видно, что-то ее задержало». Быть может, к ней пришел посетитель. Ох уж эти хайберийские сплетницы! Несносные создания! Полагаю, не все окрестные жители так же несносны для Харриэд, как для вас. Зная, что спорить с этим означало бы грешить против истины, Эмма не ответила, и мистер Найтли, улыбаясь, прибавил. «Не возьмусь с точностью назвать место и время», «Однако у меня есть все основания вас уверить. Ваша маленькая компаньонка в скорости услышит нечто весьма для нее благоприятное». «Неужели? И что же это будет за новость? Какого рода?» «Самого серьезного», — ответил мистер Найтли, не прекращая улыбаться. «Уж поверьте». «Самого серьезного? В таком случае мне приходит на ум только одно — Кто-то влюблён в неё и поверил вам в свою тайну, сказала Эмма, питая довольно сильную надежду на то, что джентльмен, намекнувший мистеру Найтли о своих чувствах к Карет, никто иной, как мистер Элтон. К её свойственнику многие обращались за советом, и тот, кого она прочила в женихи своей подруги, тоже питал к нему почтение. Скоро, говорю вам это с полным основанием, Харриет Смит получит предложение руки и сердца, причем из уст достойнейшего человека, Роберта Мартина. Дело, похоже, решилось, пока она гостила на Эбби Милл. Он без памяти в нее влюбился и намерен жениться. «Это очень любезно с его стороны», — молвила Эмма. «Но уверен ли он, что она пожелает за него выйти?» «Ах да», — я выразился не точно. «Он намерен просить ее руки». Теперь вы довольны? Позавчера вечером он приехал ко мне в аббатство за советом. Зная мою доброе расположение к нему и к его родным, он, полагаю, считает меня одним из лучших своих друзей и потому пришёл спросить, не будет ли это, на мой взгляд, неразумно, если он женится так рано, и не слишком ли она молода, чтобы выйти замуж. Да и вообще, одобряю ли я сделанный им выбор? Её отчасти смущает то, что Хариет, особенно с тех пор, как вы приблизили её к себе, приобрела репутацию девицы из высшего круга. Слушать Роберта Мартина было для меня истинным удовольствием. Я не видовал ещё человека более разумного, никогда не скажет лишнего, всегда выражается открыто и прямо, всегда прежде взвесит свою мысль. Он всё мне поведал: свои обстоятельства и планы. рассказал, как они все будут жить, если он женится. Роберт Мартин — славный молодой человек, отличный сын и брат. Я без колебаний одобрил его намерение, ведь он убедил меня в том, что может себе позволить обзавестись семейством. А ежели так, то к чему медлить? А даме его сердца я отозвался с похвалой, и он ушел от меня вполне счастливый. Он, смею сказать, и прежде ценил мое мнение — А теперь покидая мой дом, и вовсе уверился, что лучшего друга и советчика ему не найти. То было по за вчерашним вечером, терять время даром он вряд ли станет, а потому, если он не объяснился с девицей вчера, то уж наверное объяснится сегодня. Отнюдь не исключено, что месье Згоддарт в вашу хареет задержал визитёр, которого она вовсе не считает нисносным созданием. Но позвольте, воскликнула Эмма, украдкой улыбавшаяся почти всё время, пока гость говорил. Откуда вам знать, что мистер Мартин ещё не открылся, мисс Смит? Конечно, утверждать я не могу, но могу предположить, несколько удивлённо ответил мистер Найтли. Разве весь вчерашний день Харит не провела у вас? Что ж, Тогда я скажу новость в обмен на вашу. Роберт Мартин вчера сделал предложение Харет письменно и получил отказ. Последние слова Эмми пришлось повторить, прежде чем их смысл дошёл до мистера Найтли. Покраснев от неприятного удивления, он поднялся и негодующе произнёс: "В таком случае, «Она еще глупее, чем я думал. Чего же эта девчонка хочет?» «О, разумеется, мужчине всегда трудно понять, как женщина может ответить отказом на предложение вступить в брак», — вскричала Эмма. «Мужчина вечно воображает, будто любая с радостью согласится стать женой, кто бы ее о том не попросил». «Чепуха! Ничего подобного мужчина не воображает. Но что все это значит?» Харри Цмит отказала Роберту Мартину? Если так, то это безумие. Надеюсь, вы ошибаетесь. Я читала ее ответ. Он вполне ясен. Читали? Да вы наверняка его и писали. Это ваших рук дело, Эмма. Это вы убедили ее отказать Роберту Мартину. Даже если бы так... Чего я, однако, отнюдь не намерен признавать, моя совесть осталась бы чиста. Мистер Мартин очень достойный молодой человек, однако Харид он неровня. И мне даже удивительно, что у него достало дерзости сделать ей предложение. Как следует из вашего рассказа, некоторые сомнения всё же посетили его. Ему не следовало через них переступать. Неровня Харид. С жаром воскликнул мистер Найтли, а затем более спокойно, но не менее сурово прибавил: "Да, Роберт Мартин в самом деле ей не ровня. Он много выше её как по уму, так и по положению. Эмма, увлечение этой девушкой ослепляет вас. Что даёт ей право ставить себя выше его? Рождение? Способности? Образование?" Эта дочь неизвестных родителей не имеет, вероятно, никаких надежных средств к существованию и уж, конечно, никаких родственных связей с почтенными семействами. Она живет на правах квартирантки в доме школьной начальницы. Вот все, что о ней известно. Ни здравомыслием, ни образованностью она не блещет. Ничему полезному ее не научили, а для того, чтобы учиться без наставников, она слишком молода и слишком проста. Эта девочка совсем еще не видела жизни, но даже приобретя опыт, она едва ли сумеет извлечь из него полезные уроки. Уж очень скромен у Мишка. Да, она миловидна и покладиста, но не более. Одобряя замысел Роберта Мартина, я сомневался только в одном — Не слишком ли молодой человек для неё хорош, и не пострадает ли доброе имя его семейства от столь сомнительного родства? Он мог составить гораздо лучшую партию и по финансам, и тем паче по уму. Спутницы менее разумны и менее полезны, пожалуй, не сыщешь. Однако мог ли я уизвить влюблённого таким суждением о предмете его чувств? Мне оставалось лишь надеяться, что она хотя бы ничем ему не повредит и что принадлежит к тому сорту женщин, из которых, при надлежащем руководстве, со временем выходят хорошие жёны. Ежели кому-то и был бы выгоден этот союз, то только ей, и я нисколько не сомневался, как не сомневаюсь и теперь, что все подевились бы её неслыханному везению. Даже вас я думал обрадовать таким известием. Я полагал, Вам не будет жаль, если она покинет Хайбер, чтобы столь славно устроить свою жизнь. Помню я сказал себе: Эмма наверняка одобрит этот брак, несмотря на пристрастие к Хариет. Вы, видно, совсем не знаете меня, раз могли такое себе сказать. Я право удивляюсь вам. Подумать будто фермер При всей рассудительности и прочих достоинствах мистер Мартин им остаётся хорошая партия для моей ближайшей подруги, и я должна радоваться, что она покинет Хайберри ради союза с человеком, которого никогда не смогу принять в свой круг. Просто диву даюсь, как можно было приписать мне такие мысли и такие чувства. Уверяю вас, подлинное моё мнение совершенно отлично от вашего. Ваши суждения я нахожу ошибочными. Вы несправедливы к Хариет. По моему мнению, как и по мнению других, она вправе гораздо больше ждать от будущего супруга. Мистер Мартин, возможно, богаче её, однако по своему положению в обществе безусловно ниже. Она вращается в несравненно более высокой сфере, а выйти за него замуж уронила бы себя. Незаконно рождённая, невежественная девица уронила бы себя, выйдя замуж за фермера-джентльмена, человека умного и уважаемого? Что до обстоятельств её рождения, то, вероятно, она действительно безродная, но лишь по бумагам, а не в глазах здравого смысла. Она не в ответе за чужие грехи, и было бы несправедливо, если бы те, в чьём окружении она выросла, смотрели на неё свысока». Едва ли следует сомневаться в том, что отец её благороден и весьма небеден. Она получает вполне щедрое содержание, для её удобства и пользы никогда ничего не жалели. Хариет Смит, дочь джентльмена, в этом я убеждена. А по сему стоит выше мистера Роберта Мартина. Кем бы ни были родители и воспитатели Хариет, возразил мистер Найтли, Они очевидно не готовили её для общества, которое вы бы назвали хорошим. Она получила весьма посредственное образование, после чего её оставили при школе, чтобы в дальнейшем жила как сумеет, то есть шла по стопам миссис Годдерт. Благодетели девицы, по-видимому, сочли, что тот круг знакомств, который может иметь квартирантка школьной начальницы, вполне ей подходит. И он вправду ей подходил. Она сама ничего лучшего не желала. Пока вы не сделали её своей подругой, она не чуждалась себе подобных и не стремилась над ними вознестись. Недели, проведённые у Мартиновых, были для Харит счастливейшей порой. Тогда она ещё не воображала, будто она ей неровня. Если она вообразила это теперь, то лишь благодаря вам. Вы сослужили Харит Смит дурную службу, Эмма. Роберт Мартин не решился бы объясниться ей в любви, если бы не замечал верных знаков её расположения. Я хорошо его знаю. Он чувствует слишком искренне и глубоко, чтобы сделать девушке предложение, руководствуясь одной лишь слепой эгоистической страстью. Притом я не встречал мужчины, который был бы более чужд самонадеянности. Его обнадёжили, уж поверьте. Прямой ответ на последнее утверждение не принес бы Эмми преимущества в споре, а потому она предпочла вновь направить разговор в более удобное для нее русло. «Мистеру Мартину вы большой друг, зато о Харриет, как я уже сказала, судите слишком строго. Ее шансы удачно выйти замуж совсем не дурны». Она не то чтобы умна, но умнее, чем вы о ней думаете, и не заслуживает таких пренебрежительных речей. Однако я уступлю вам, позволив себе допустить, будто у неё их впрямь только два достоинства: меловидность и покладистый нрав. И их одних было бы довольно, чтобы назвать девицу завидной невестой, если они выражены в ней так сильно. 99 человек из 100 назовут Харитт Смит красавицей. А поскольку мужчины пока не научились относиться к красоте философически и влюбляются не в просвещённые умы, но в хорошенькие личики, такая девушка не может страдать от недостатка поклонников. Непременным следствием её пригожести явится возможность выбирать из многих. Что до кротости, то и это отнюдь немалое достоинство. Кроткая женщина мила и милая. иметь приятные манеры, не думать слишком высоко о себе и не требует очень уж многого от других. Я, верно, совсем не знаю вас, мужчин. Если вы не полагаете, будто такая красота в купе с таким нравом есть наивысшие женские добродетели. Вы, Эмма, так грешите против собственного здравого смысла, что я чего доброго соглашусь с последним вашим утверждением. «Уж лучше вовсе не иметь ума, чем столь дурно им распоряжаться». «Верно, верно», — усмехнулась Эмма. «Я знаю, именно так вы все о нас и думаете. Девушка, подобная Харриет, отрада для всякого мужчины. Именно такая вмиг околдует его чувства, именно такую ищет его разум. Но ей не придется сетовать на скудость выбора. Она и вам бы непременно приглянулась «соберись вы жениться». Так стоит ли удивляться, если в свои 17 лет, когда едва вступила в жизнь и едва успела показать себя в свете, такая девушка не приняла первого же сделанного ей предложения? Ну уж нет. Пускай сперва освоится и поглядит вокруг. Ваша дружба всегда казалась мне превеликой глупостью, хоть до сих пор я и молчал об этом, жёстко заметил мистер Найтли. Теперь же я вижу, близость с вами для Хариет и вовсе губительна. Вы забьёте ей голову такими мыслями о её неземной красоте и о том, какую партию она может составить, что вскоре решительно все вокруг окажутся для неё недостаточно хороши. При слабом уме счастье способно повлечь за собой любые беды. Не ничего проще, нежели внушить юной девице непомерные ожидания. Мисс Харриет Смит при всей своей миловидности рискует обмануться, едва ли ей предстоит так уж часто слушать предложения руки и сердца. Разумным мужчинам, что бы вы ни говорили, не нужны глупышки. Родовитые не пожелают связывать себя с девушкой неизвестного происхождения. Если же вдруг раскроется, чья она дочь, это вероятнее всего повлечёт за собой большие неудобства и даже позор. Чего не может мястигация ни один здравомыслящий человек. Став женой Роберта Мартина, Харит защитила бы себя от кривотолков, снискала бы всеобщее уважение и жила бы счастливо. Но вы внушаете ей, будто она может составить блестящую партию и учите её отказывать всем, кто не знатен и не богат, как Крес. С такими притязаниями она или навечно останется квартиранткой миссис Годдерт. Или отчаявшись, почтит за счастье заполучить сына старого учителя чистописания. Второе вероятней, ибо харейт Смит из тех девиц, которые непременно выходят замуж, хоть за кого-нибудь. Наши взгляды на этот счёт столь различны, мистер Найтли, что от продолжения спора толку не будет. Мы лишь ещё больше друг друга разозлим. Скажу одно: Я не позволю Харит стать женой Роберта Мартина. Она отказала ему, причём решительно. Теперь он едва ли дерзнёт просить её руки повторно, и ей придётся с этим смириться, даже если она о чём-то и пожалеет. Что до ответа, который она дала мистеру Мартину, то не стану утверждать, будто нисколько на неё не повлияло, но уверяю вас, мне не пришлось слишком утруждаться. Внешность и манеры Роберта Мартина так красноречиво свидетельствуют против него, что Харриет не может быть к нему расположена. Пожалуй, она и вправду терпела его прежде, когда еще не видела никого получше. Он брат ее подруг, он старался ей угодить, пока она гостила на Эбби-мил, и потому она, за неимением предметов для сравнения, не находила его очень уж неприятным. Но сейчас все переменилось. Она видела джентльменов, и только истинный по образованию и манерам джентльмен может удостоиться ее расположения. «Чепуха! Вопиющая чушь! От роду не слыхивал ничего глупее!» — наконец не выдержал мистер Найтли. «Манеры Роберта Мартина рекомендуют его наилучшим образом, ибо свидетельствуют об уме, честности и доброте», А уж подлинного благородства в нём куда более, нежели харит Смит в состоянии оценить. Эмма не ответила и предпочла сделать вид, будто нисколько не огорчена и не обеспокоена. В действительности же ей стало не по себе, и теперь она с нетерпением ждала, когда гость наконец уйдёт. По-прежнему считая себя непревзойдённым судьёй в вопросах женских прав и притязаний, она не раскаивалась в том, что совершила, и всё же ей было неприятно, что мистер Найтли, чьё мнение она привыкла уважать, столь резко её осуждает. Видеть его, разозлённого, прямо перед собой, казалось невыносимым. Тягостного молчания, продлившегося несколько минут, почти ничто не прерывало. Лишь раз Эмма заговорила о погоде, но мистер Найтли ей не ответил, поскольку размышлял, после чего поделился результатом размышлений. Роберт Мартин немногого лишился. Вероятно, пока он не понимает, сколь ничтожны его потери. Однако, надеюсь, в скорости поймет. Вы вправе оставаться при своём мнении о Харете Смит и прочить ей в мужья кого угодно, у вас несомненно есть план такого рода, ведь пристрастие к устроению чужих браков вы не скрываете. Но я должен вас как друг предостеречь. Если джентльмен, на которого вы возлагаете надежды, мистер Элтон, то все хлопоты ваши окажутся, я думаю, напрасными. Эмма рассмеялась и отрицательно покачала головой. А мистер Найтли продолжил: Поменяйте моё слово. Элтон не оправдает ваших ожиданий. Человек он не дурной, занимает почётную должность хайберийского викария, однако не из тех, кто мог бы решиться на столь неразумный брак. Хороший доход он ценит не чуть не меньше любого другого трезвомыслящего человека, как бы чувствительны ни были его речи. В поступках он будет руководствоваться здравым смыслом. Себя наш викарий ценит не меньше, чем вы, Харет. Элтон прекрасно сознаёт, что весьма хорош собой и умеет быть душой любого общества. Из нескольких не вполне осторожных фраз, обранённых им в мужской компании, я заключил, что он намерен жениться выгодно. Я слышал, как он с большим воодушевлением рассказывал о подругах своих сестер, неких молодых леди из весьма обеспеченного семейства. За каждой дают по 20 тысяч фунтов. «Очень вам признательно», — опять рассмеялась Эмма. «Если бы я и правда намеревалась женить мистера Элтона на Харриет, ваше предостережение пришлось бы весьма кстати». Но покуда в мои намерения входит оставить её при себе, сватовством я более не занимаюсь. Едва ли мне удастся вновь достичь такого успеха, какой случился с женитьбой мистера Уэстона. Лучше мне удалиться от этого дела в рассвете славы. Что ж, доброго вам дня, произнёс мистер Найтли и, резко поднявшись, направился к дверям. Беседа с Эммой очень его раздрадовала. И тяжко было осознавать, что, одобрив замысел Роберта Мартина, он сам невольно подтолкнул молодого человека на путь разочарования. И ещё более он сердился на Эмму, чья роль в произошедшем представлялась ему отнюдь не второстепенной. Сама хозяйка Хартфилда также пребывала в дурном расположении духа, однако причина её неудовольствия не казалась столь определённой. Не обладая той всегдашней уверенностью в своей правоте и в неправоте противника, какой обладал мистер Найтли, она осталась не вполне собой довольна. Причинённое ей огорчение было, пожалуй, не так велико, чтобы скорое возвращение Хариет не могло его излечить, но та всё не возвращалась, и Эмма с тревогой вопрошала себя, Уж не явился ли молодой человек и в самом деле к миссис Годдерт, чтобы поговорить с девицей с глазу на глаз. Вероятность столь нежелательного завершения дела не на шутку обеспокоила хозяйку Хартфилда, однако терзаться долго ей не пришлось. Харриет возвратилась весёлая и о мистере Мартине не поминала. Эмма тотчас успокоилась, уверившись в том, что какого бы ни было мнения мистера Найтли, она не совершила ничего такого, чему дружба их и её женские чувства не служили бы оправданием. Поначалу немного напуганная предостережением, которое касалось викария, Эмма затем рассудила, что мистер Найтли Едва ли наблюдал за ним так пристально, как она, и уж себе-то она могла сказать это без ложной скромности. Едва ли вообще имеет в подобных делах столь намётанный глаз. Слова, внушившие ей тревогу, были сказаны скорее всего с горяча и выражали не действительное положение вещей, а лишь то, чего мистер Найтли отчаянно желал. В его присутствии мистер Элтон и вправду мог изъясняться свободнее, нежели в Хартфилдской гостиной. Однако, если викария и занимали денежные соображения, как человек благоразумный, он не должен был ими совершенно пренебрегать. Мистер Найтли, конечно же, не учёл силы его любви, способной победить меркантильность. Кто не замечает страсти, тот не предвидит и её плодов. Она же Эмма твёрдо уверилась в пылкости чувств мистера Элтона, а потому не сомневалась, что он отбросит все сомнения, навязанные ему той расчётливостью, какая свойственна всякому рассудительному человеку. Чтобы мистер Элтон мог быть расчётлив сверх этой меры, она и в мыслях не допускала. Весёлость мисс Смит передалась её покровительнице, которая теперь видела Девушка возвратилась в Хартфилд не для того, чтобы думать о мистере Мартине, а чтобы говорить о мистере Элтоне. Одна из её наставниц сообщила ей новость, которую она тут же с восторгом передала Эмме. Мистер Перри приходил в школу осмотреть больную девочку и сказал мисс Снэш, что по пути из Клейтон-парка постречал мистера Элтона. Тот направлялся в Лондон и намеревался пробыть там до завтрашнего дня. Мистер Перри немало удивился, ведь вечером в клубе должны были играть в вист, чего прежде мистер Элтон никогда не пропускал. Он попенял ему, что в его лице компания лишится лучшего игрока, и попросил отсрочить поездку хотя бы на день, но уговоры оказались напрасны. Мистер Элтон весьма многозначительно ответил, что едет по делу, которое ни за какие сокровища не согласится отложить. Он говорил о каком-то лестном для него поручении и о какой-то чрезвычайно ценной ноше. Мистер Перри не вполне его понял, но догадался, что тут верно не обошлось без дамы, и сейчас же высказал свое предположение мистеру Элтону. Тот лишь смущенно улыбнулся и ускакал прочь, воодушевленный. Пересказав этот случай, мисс Нэш еще долго говорила с Харриет о викарии и, помимо прочего, сказала, пристально на нее поглядев, «Я, конечно же, не могу знать, по какому делу мистер Элтон отправился в Лондон, но в одном уверена — та, кого он предпочел». Счастливейшая женщина на свете, ибо никто вне всякого сомнения не сравнится с ним ни красотою, ни приятностью манер.